Глава шестая. Илион. Мы продолжали спешно двигаться по гористой местности. С высоты открывался вид на предельно странный горизонт. Вот обычные солнечные зеленые горы, а потом обрыв и чернота. Граница осколка казалась немного прозрачной, с глубокой чернотой. Как я не силился, не мог определить, сколько там. Сотня метров или пара световых секунд. И уже со склона мы видели буквально белую трещину на реальности, которая мерцала объемным бело-синим свечением. Они появляются спонтанно, и люди умеют их только уничтожать или стабилизировать, продлевая время существования. Обычно возникали они ближе к границам осколка, и тяготели к поверхностям. Высоко в небе или под водой не появлялись. На счастье местных они не пропускали воздух. Все же есть осколки с пониженным атмосферным давлением или ядовитым воздухом. Особенно там, где оттянулись или искаженные законы, или природа, а чаще всего они одновременно. Около разлома дежурили вооруженные люди, и группа студентов уже заходила в белое свечение. Я же перебирал память Эйгона и строил планы. Итак, через четыре дня, чтобы все, кто получили травмы, успели восстановиться, будет последний экзамен. Точнее, их всего три. Теория, что Эйган уже сдавал. Правда, я совершенно не помню, как. Далее, охота на монстров в осколках, прошедшая сейчас и практика сражений с людьми. Раскидают турнирную таблицу, учитывая весовые категории, а потом каждый проводит три боя. На этапах после первого победители с победителями, а проигравшие с проигравшими. Судьи в лице преподавательского состава оценивают, как именно ты сражался. Разумеется, бои с тренировочным оружием в броне и со щитами но травму от сильного удара получить можно. Впрочем, местные целители бдят. Ха, экзамены! Одновременно давненько такого не было, и то, к чему долго шел. «Ауэр, отчет!» — выбил меня из задумчивости голос профессора Винника. «Ну, я честно рассказал то, что помнил, не упоминая лишнего». «Сами победили двух ящеров, и один сбежал?» «Так и есть. Пока я приходил в себя, всех вырубили. София осталась против троих и улетела в кусты. Но там уже включился я». «То есть вы победили троих ящеров в одиночку после раны, а потом напавшего убийцу не унимался он?» Да! Они могут подтвердить, что на два трупа стало больше, последний сбежал с раной. Ну, или пришел загадочный мечник, порубил монстров и столь же незаметно скрылся, а убийца раскаялся и застрелился. Хмыкнул я и тут же пожалел, увидев крайне недовольный взгляд профессора. Что поделать, такой я человек, особенно когда расслабился после увольнения. «Кстати, я старше этого профессора. Не воспринимаю его как пожившего ветерана. Но стоит сдерживаться». «Прошу прощения, нервы. На самом деле монстры не такие уж сильные. У них нет значимых атакующих способностей. А защита легко пробивалась моим мечом. Оставалось только быстро маневрировать и рубить». Напавший же проявил неосторожность, приблизившись. Что же, в таком случае вся группа заслуживает высшей оценки. Вы показали слаженность и способность действовать в опасной ситуации, удовлетворенно кивнул профессор. Ко мне же приблизился Ригель. Эйган, не сочти в дурном ключе. Я сочувствую твоей ситуации, но если после не сложится. Приходи в мой дом. Из тебя получится неплохой страж. Я знаю, как Ауэр дорожат честью и верностью. Ага, вообще этот парень всегда был с обостренным чувством справедливости. Хороший человек, хотя знаю, что сейчас будет. Благодарю, но по мне более активная служба. Посмотрю, куда занесет. Эйгон. Тебе стоит отбросить лишнюю гордость. Аор уже не великий дом, а у тебя повреждено ядро. Лучше начни слушать советы, а не надейся починить его. Ты просто предлагаешь сдаться. И спасибо, я знаю, но ослабление моего рода не меняет мои планы. И уж точно не нужно меня жалеть. Такая погоня за несбыточной надеждой приведет тебя к смерти. Или же предпочтешь идти туда, где будешь рядовым бойцом, и над тобой еще и насмехаться будут? Ядро даже не усиливается. Лучше послушай. — Ригель! — перебил я его, повысив голос и сощурившись, глядя в его глаза, отчего он отшатнулся. — Будут насмехаться — получат пороже. Моя надежда — мое дело, не твое. «Не лезь, или тоже получишь», и ядро медленное, но усиливается, и я договорился с отцом кое о чем. Они знали, что ядро Эйгона застряло на низшей стадии, но давно не переспрашивали. «Теперь же повернем так, как будто я никому не говорил и договорился о чем-то с семьей». Парень нахмурился, но отвалил, а то нашелся заботливый. Он хороший человек, готовый на помощь, но фраза, звучащая, смирись, ты теперь слабак, кого угодно выведет, если человек себя уважает. Спустя минут тридцать быстрой ходьбы мы приблизились к разлому, что открылся на пологом месте склона. Солдаты с гербами великого дома Мебиус охраняли устройство стабилизации и проход в Илион. Кстати, такие устройства только их дом умеет делать, один из главных их секретов и источник огромного дохода. Этот разлом на их территории открылся, и они представили его академии для проведения экзамена. Правда, теперь суетились из-за разлома в опасный осколок. Шаг в белое свечение, и по всем органам чувств прокатилось странное ощущение. Покалывание кожи, хаотичная гравитация, странный низкочастотный гул. Но это продлилось лишь долю секунды, и шаг завершился уже по другую сторону разлома. Такое же белое сияние трещины в реальности осталось позади. Мы были посреди засеянного каким-то злаком поля, на котором солдаты вытоптали участок. Ресурсную добычу в горах Манор вели, и, к примеру, та пещера, наверняка на самом деле, была едва начатой шахтой. Геомантия, то есть контроль земли, промышленные объемы добычи не обеспечит, зато и тяжелая техника не нужна. Разломы бывают небольшими, как в этот раз. Солдаты Меубиус на нас внимания не обращали, мазнув взглядом по побитой компашке, хотя вижу, что меня узнали, но комментировать не стали, все же я наследник дома, что чуть больше полугода назад был великим, равным тому, которому они служат, а теперь лишь старший дом. Тоже неплохо, большинство этих солдат и часть моей группы из младших домов. Низшие магические семьи лишь имеют приоритет на получение пробуждений магии, поскольку доказали крепкую наследственность. У старших домов больше преференций, но все же, если в аналогии с империей, то раньше я был буквально сыном герцога. Сейчас же наследник кого-то вроде графа. Я присвистнул, Вот это продвижение по социальной лестнице. Правда, лучше бы я просто был из старшего дома. Дома, по сути, схожи с аристократическими родами. Главенство передается через наследование. Почти все предприятия и целые сектора экономики в руках домов. Исключения составляют те, что напрямую в управлении совета. Кроме того... Далекие ветви рода великих домов уже не могут использовать фамилию, как правило, становясь представителями старших домов, служащих великому. Хотя тут нет прямой иерархии подчинения, любой дом может быть независимым. Система чуть более корпоративная, и у низших звеньев прав побольше. Ближайшие к патриарху представители дома – занимают различные управленческие посты, а люди, что ниже в иерархии, устраиваются на службу в рамках корпоративных моделей. Однако для Эйгона все кончилось плохо. Взрыв разлома на границе осколка Долина Цианус и пригорода Литсена породил энергетический выброс на основе маны. Там пропал прошлый патриарх дома Ауэр – Отто а вместе с ним его жена, братья и много верных людей, служивших дому. Эйгона же накрыла энергетической волной и повредила ядро, а в этом мире личная сила крайне важна. А дальше расследование произошедшего, что назвали инцидент с взрывом разлома, Обвинение Ауэр в грубом нарушении правил транспортировки грузов сверхвысокой опасности, якобы транспортировали чуть ли не антиматерию, причем это повлекло огромное число смертей разрушения инфраструктуры и экосистемы в пригороде, а тут люди об экологии очень пекутся. В ходе расследования вскрылись грязные делишки рода и Совет Великих Домов позволил дому Левитан объявить войну, ведь они сильно пострадали как от прошлых действий Ауэр, так и взрывом накрыло пару видных людей из побочной ветви рода. Лицен, хоть и был нашей территорией, но всеми городами управляет совет. Вообще вся система политических взаимоотношений построена так, чтобы дома все время взаимодействовали. Они разделились на отдельное княжество. Иначе никак, если нет верховного правителя, и ты не хочешь, чтобы он появился в результате гражданской войны. Буквально в тот же день началась война великих домов. Одновременно с ней прокатилась волна обвинений во всевозможных нарушениях законодательства Илеона и игнорировании решений совета. Все это вылилось в голосование о снижении статуса дома Ауэр с великого до старшего и лишение большей части имущества принадлежащего роду в пользу пострадавших, прежде всего Левитан и Гимлеров. Почти две трети выступила «за», в том числе пара бывших союзников. И пусть мы теперь сильный, полностью независимый старший дом Но это кажется мелочью на фоне тех, кто действительно что-то может решать в Элеоне. 17 миллионов квадратных километров – огромная территория. И теперь дому будет очень проблематично восстановиться и влезть обратно в высшие круги. В каком-то смысле Ауэр в опале. У нас сейчас нет ни одного крепкого союза с великими домами. Максимум – дружественный нейтралитет. Ранее подчинявшиеся старшие дома или почти уничтожены во время войны или воспользовались моментом для обретения полной независимости, многие союзы рухнули. Пока память свежа, иметь хорошее отношение с Ауэр репутационно невыгодно. Многие говорят о крахе Великого дома, а на оставшееся смотрят лишь как на временное состояние, убежденное, что падение Ауэр попросту еще в процессе. Тем более, с гарантией найдутся желающие дожать давнего врага. Но пока перемирие, механизм защиты введенный советом. Конечно, Ауэр строит хорошую мину. Эйгон на слова о крахе всегда агрессивно реагировал. Но что есть, то есть. Вот потому Эйгон узнаваемая персона. И лучше бы мне быть, просто выходцем из старшего дома. Хотя, кто знает, есть же те, кто считает произошедшее результатом эффектно провернутой подставы. Я вздохнул, посмотрев на небо глубокого синего цвета и вечно сияющую там звезду. Это будет любопытно. Мы прошли к конвертоплану. Две спаренные установки сейчас были направлены в землю и готовы поднять крупный пехотный транспортник. Холодное оружие отправилось в оставленное у входа чехлы, а кто не имел права на ношение стрелкового оружия в городской черте, и вовсе убрал его в специальные коробки. Забавное правило, учитывая, что магия многих из нас эффективнее легкого вооружения. «А тела погибших?» – несколько удивленно спросил я у профессоров, поскольку когда группы загрузились на ряды широких сидений для людей в броне, задний люк стал закрываться. Меобиус позаботятся», — вздохнул винник, который что-то писал на своем коммуникаторе, сняв перчатки черной брони с гербом вами. «Ну и ладно. Я открыл один из коробов подсумков на поясе и достал оттуда наушники. Ну-ка». Включил на коммуникаторе один из плейлистов Эйгона. Парень тоже любил мелодичную музыку. Хорошо, что я разделяю его вкусы. Также подошла бы под космос или созерцание чего-то удивительного. Шумоподавление при хорошей изоляции пассажирского отсека почти отсекло рев движков. Лететь недалеко. Лицен расположен на втором кольце безопасности. В отличие от Бергхайма, столицы в центре осколка, где разломы почти никогда не открываются. Это немного увеличивает опасность городов, но и позволяет быть ближе к всевозможной добыче ресурсов из осколков. Да и вообще, население Илиона примерно 700 миллионов. Нужно много места на промышленность и аграрные комплексы. Плюс переработка, ведь осколок хоть и большой, но люди тут не раскидываются ресурсами осознавая их конечность кстати есть еще один населенный осколок дерус покрупнее нашего, но в условиях отсутствия стабильных путей контактировать сложно большая часть населения элиона живет или в центре или во втором кольце безопасности и мы лишь немного отлетели к краю но все же выпускники вами Люди не последние, их не стали заставлять много часов трястись в наземном транспорте. Музыка немного улучшила настроение, аккорды плавно переливались, сплеталось звучание множества инструментов. Что-то звучало знакомо, что-то более экзотичное. Мелодия сразу отправила сознание чуть ли не в транс, заставляя думать о вечном. Были в этой музыке странные нотки чего-то древнего. Не знаю, откуда возникла такая ассоциация. Музыка, как музыка, помогает погрузиться в свои мысли и расслабиться. И все же почему-то мне казалось, словно слушаю мелодию из другой эпохи. Мне оставалось погрузиться в мысли и ждать. Душа все еще побаливала, и за день это не пройдет. Пока слушал музыку, включил на коммуникаторе камеру для видеосвязи и взглянул на свое новое лицо. Я его помнил, но все же хотел взглянуть сам. Довольно узкое, острые скулы и весьма яркая желто-золотистая радужка. Подбородок гладко выбрит и вообще лицо смотрится аристократично. Черные волосы подстрижены по-военному. По бокам вовсе до миллиметровой длины, так что видно кожу. Сойдет. Вполне доволен новым собой. Хотя, с другой стороны, и Эйгон, и Михаэль мертвы. Я нечто третье, продукт слияния. Но не хочу уходить в экзистенциальные вопросы. И теперь лучше называть себя Эйганом, а то привыкну отделять его и начну говорить о себе в третьем лице. Люди... Шутки юмора не поймут. Убрав камеру, стал листать новости. У границы Илеона был небольшой прорыв монстров. Всего-то шестые ранги опасности. А тут их было десять. И пока не вылезет жуть третьего и выше ранга, все норм. Да, система инвертирована. Девятый класс – мелочь. Первый – катастрофа, на которую срочно зовут всех доступных повелителей и осколочных магов. Пипец, у них тут червячки, на таких можно мифического кракена ловить. Меня аж снова затошнило, когда увидел фотки вылезшего из разлома — слизистое нечто с тьмой хаотичных ртов, складок и ветвящихся отростков. У краев осколка вечно движуха, судя по воспоминаниям. Там постоянно находятся только военные несущая службу в защищенных городах-крепостях, чтобы всякая неведомая хтонь не бегала вглубь территории. А в основном просто лес выращивают, декор из дерева тут любят, да и за долей кислорода в атмосфере следят. Меня в бок толкнула Райк, и я вытащил наушник, уставившись на нее. Девушка кивнула назад, и я повернулся в сидушке, встав. Эйгон, не находишь, что невежливо не отвечать. Когда пойдешь служить великому дому, будь внимательней, или твоя жизнь быстро испортится, — хохотнул Тиль Остерман. Второй сын основной ветви, собственно, великого дома Остерман. Лицен перешел в их зону влияния после войны, и часть наследников переехала. Довольно высокий блондин с голубыми глазками и квадратной челюстью. Такие в одиннадцати случаях из 10 любимчики девушек. А что лишний одиннадцатый случай, когда любят их не только девушки? Ну так когда со мной будут говорить люди из великих домов, я буду внимательно слушать. Пожал я плечами, и это ему явно не понравилось. Остерман считается слабейшим из великих, хотя хороший кусок нашей территории и активов откусили. «Совсем забылся, калека? Просто мысли вслух. Ты к делу перейдешь, а то я лучше белый шум слушать буду», — фыркнул я. «Мы сейчас студенты, и он мне не начальник, и плевать, из какого он дома». «Да вот, услышал твою историю. У Ауэр еще завалялось хорошее оружие», «Если даже ты смог им так нарубить бычьих воранов, значит оружие не по тебе. Предлагаю дуэль за этот меч». «Ах, вот оно что! Ну, меч действительно из топа. Такой и архимаг не постесняется использовать. Правда, на фоне моего дернуина так себе, середнячок. Силу повелителя бы не выдержал». «А мне что с того? Твои зубочистки мне не сдались». Вспомнил я, что он использует два коротких раскладных клинка, что вешаются снизу на предплечье и вкладываются в руку выдвижным механизмом. Не слишком прочно, но для внезапной быстрой атаки или парирования сойдет. «Ха, значит, рассматриваешь? Что же, ты до экзамена подумай!» усмехнулся он. Несомненно, Тилли ожидал, что я сразу начну отказываться. И это было бы для Эйгона логично. Противник — младший маг третьей степени, и легко размазал бы Эйгона. Защиты слабого ядра просто не хватило бы. Вот только всегда есть жирное «но». «Не дай заднюю, я ведь придумаю, что ты мог бы поставить!» Хмыкнул я и повернулся обратно на кресле, снова приняв ровное положение увидел удивленный взгляд девчушки рядом ты серьезно округлила она карие глазки он сам предложил зачем мне упускать такую возможность ты кстати бледная какая то Яд от ящерок еще действует нездоровится нет просто слегка испугалась уж думала помру там дважды эйган ты это может сначала начнем сходим завтра утром куда нибудь а вот оно что не привыкли еще смерти в глаза поглядывать практики у нас были но разумеется солдат они из людей не сделают а она меня на свидание зовет надо ли оно мне нет конечно райк я поднял брови и она сразу поняла мой ответ недовольно поджав губы три фактора Первый ты знаешь. Второй я ранен и буду отдыхать до экзамена. Третий я вряд ли задержусь в Литцен после выпуска. Ну, как хочешь, — фыркнула она и отвернулась. Тоже мне нежная дама в беде. Конвертоплан же стал замедляться и вскоре перешел в режим вертикального полета. Уже через пару минут шасси мягко коснулось земли, и задний люк стал открываться. «Все студенты свободны! Ожидаем вас на финальной части экзамена!» объявил один из профессоров. В шикарно обставленном, украшенном резным деревом кабинете раздался звонок, и черноволосый мужчина неспешно ответил на голосовой вызов. Итог он уже знал, и его лицо выражало недовольство, что сразу заметил подчиненный, также включивший видеосвязь. «Объяснись!» «Господин, как вы и предполагали, Ауэр позаботились о безопасности, но...» В голосе слышалась нервозность. Разочаровывать этого человека было крайне опасно. И дело даже не в том, что он недавно достиг ранга повелителя. Наемник, предположительно ранга мастера разрушения, проскочил через разлом раньше нас, переполошив Мебиус. А внутри еще и обнаружился разлом в живую бездну. Прошла волна монстров. Мы просто не смогли подойти туда незамеченными. Мужчина цикнул. Неудачное стечение обстоятельств лишило его удобной возможности, а еще он вспомнил опыт посещений той самой живой бездны с командой зачистки. Это крупный осколок, на самом деле даже несколько со схожими искажениями органики, и стерилизовать его не вышло. Одно из самых неприятных его воспоминаний пронеслось перед его глазами. мир полностью покрытый живой органикой. Озера желтой слизи, растущие из земли щупальца, исполинские черви, странное подобие помеси растений и грибов. Сколько бы люди ни храбрились, вид того осколка принимал даже самых матерых, и он усилием воли отбросил нахлынувшие воспоминания. Кто-то еще охотился на отпрыска Ауэр. «Нет, по нашей информации, это была неудачная попытка убийства Софии Вольтер». «Вольтер! Кто-то хотел встать на пути их союза с Кёнинг. Как не вовремя! Продолжайте!» «Да, господин!» Звонок прервался. Мужчина недовольно постукал по столу. Он знал, что возможности в ближайшее время еще должны представиться, главное не действовать слишком опрометчиво. В конце концов, Эзра Ауэр также ведет себя осторожно и все еще пытается вернуть силу дома, как будто это возможно в его ситуации. Большой шум того не стоил, к тому же исследовательская команда достигла некоторого прогресса.